Глава 16. Я шёл к своему месту и слышал слова Креймера. И если это по горло. Вчера в час дня вам позвонил Стебенс и сообщил Гудвину относительно Джонни Кимза. Он спросил, не для вас ли работал Кимз, и Гудвин пообещал поинтересоваться у вас и перезвонить, но не перезвонил. В 4:30 Стебенс позвонил снова, и Гудвин снова устроил канитель. Вчера в 9:30 вечера я наведался к вам. Вы помните, что вы мне ответили? Помимо всего прочего, прошу вас, мистер Кремер, пощадите мои уши. Вулф обладал способностью вежливо, но вместе с тем решительно закрыть рот болтуну. Я сам не знаю, что произошло и что при этом было сказано. Не сомневаюсь. Хорошо, перейду к сегодняшнему дню. Сегодня днем в 5.42 Сол Пензер прибывает в городской морг и ждет, когда привезут труп, чтобы на него взглянуть, что он и делает, после чего сматывается. В 7.30 в морг прибывает Гудвин с целью взглянуть на тот же самый труп, а с ним какая-то женщина. Он говорит, что они не смогли опознать труп и оба уезжают. Он записывает ее как миссис Белт и дает адрес Черчилль-отель. В Черчели не зарегистрирован никакой миссис Болт. Выходит снова ваши проклятые шуточки. Вчера вы целых 8 часов водили нас за нас относительно Кимза, а потом ещё и мне пудрили мозги, когда я был у вас вечером. Так что я сыт по горло. Факты, связанные с убийством, находятся в моей юрисдикции, и я хочу, чтобы они у меня были. Вольф покачал головой. «Вчера вечером, мистер Кремер, я отнюдь не пудрил вам мозги!» «Черта с два не пудрили!» «Нет, сэр, я делал все возможное, чтобы снабдить вас фактами, за исключением следующего. Несмотря на то, что Питер Хейс отрицает, что его имя Пол Хэральд, мы установили, что так оно и есть». Вы же воспользовались этой информацией характерным для вас образом. Выяснив, что Джеймс Р. Хэррольд является моим клиентом, вы уведомили его, что по всей вероятности отыскали его сына и попросили приехать, даже не посчитав возможным предупредить об этом меня, уж не говоря о том, что со мной следовало бы предварительно посоветоваться. Учитывая то, как вы распоряжаетесь фактами, которыми я вас снабжаю, я впредь подумаю, прежде чем сообщать вам новые. Чепуха, я не уведомил Херельда, это сделал лейтенант Мерфи после того, как вы рассказали ему о нашем с вами разговоре. Вольф махнул рукой. Это означало, что он не принимает никаких оправданий Кремера. Однако, как я уже сказал, я сообщил вам все факты, которые, как мне казалось, касались вас. Я пересказал то, что узнал от мистера и миссис Арков, и мистера и миссис Ирвин, и я специально обратил ваше внимание на наиболее многозначительный факт, содержимое карманов Джонни Кимза. Факт не просто многозначительный, а прямо-таки взвешающий к деятельности. Вы знали Я довил до вашего сведения следующее. Кимс отбыл от нас в 7:30 вечера в среду, по беседовать с Аркафами и Ирвинами, имея в кармане 100 долларов на расходы. При его беседе с Ирвинами присутствовала их горничная. Эта беседа была прервана с уходом Ирвинов. При нём нашли всего 22 доллара и 60 центов. Я сообщил вам факты, что я, разумеется, должен был сделать, но я не обязан сообщать вам свои выводы. Какие ещё выводы? Что Кимс в результате своей деятельности потратил эту самую сотню долларов, вероятнее всего, на подкуп кого-то, и что предполагаемым получателем денег была горничная Ирвинов. Мистер Гудвин узнал её имя и описание по внешности от миссис Малой. Туда был послан мистер Пенджер, но он не обнаружил горничную. Он разыскивал её целый день и в конце концов его поиски увенчались успехом. Он отыскал ее в морге, хотя пока мы не обратились к миссис Малой, этот факт оставался лишь предположением. Гудвин сказал Доновану другое, а он сказал, что им не удалось опознать труп. «Разумеется. Миссис Малой была не в том состоянии, чтобы ей докучали. Ваши коллеги могли продержать ее целую ночь. Кстати, могу уберечь вас от лишних хлопот, связанных с набегом на ее квартиру». Она у меня в доме спит наверху, и я не позволю её беспокоить. Она опознала труп? Да, с определённой точностью. Она опознала мисс Эллу Рейс, горничную Ирвинов. Кремер уставился на Стивенса, а Стивенс на Кремера. Кремер извлёк из кармана сигару, покатал её между ладонями, засунул в рот и зажёг в зубах. Я никогда не видел, чтобы он закуривал сигару. Он снова посмотрел на Стебенса, но сержант уже глядел на Вулфа. "Не понимаю, для вас это удар, но вам придётся с этим смириться. Теперь можно почти с уверенностью сказать, что на основании доказательств, собранных вашими людьми, невиновного человека обвинили в убийстве. Разумеется, не слишком приятно, да уверенности пока далеко. Позвольте, позвольте, мистер Кременер, вы отнюдь не осёл, так что не прикидывайтесь простачком." Кимс проводил расследование по делу Малоя и был убит. В результате расследования он установил контакт с Эллой Рейс, теперь убита и она. Кстати, сколько при ней обнаружено денег? Креймер ответил не сразу, поскольку предпочёл бы вообще не отвечать на такой вопрос. Однако газещики, вероятно, уже всё разнюхали. Он не ответил, а спросил, причём не у Вулфа, а у меня. Годвин «Та сотня долларов, что вы дали Кимзу, в каких она была купюрах?» «Пять потрепанных десяток и десяток потрепанных пятерок. Некоторые люди не любят новые купюры». Он устремил свои колючие серые глазки на Стебенса. «Перли, это те самые деньги?» «Да, сэр, ни кошелька, ни сумки обнаружено не было. Деньги были спрятаны у нее в чулке. Пять десяток и десять пятерок». Вульф хрюкнул. «Это мои деньги». Кстати, что касается денег, то тут присутствует еще один момент. Я выяснил, полагаю и вам это известно, что Малой арендовал сейф под вымышленной фамилией и что администратором-распорядителем наследства назначен человек по фамилии Диган. Патрик Диган. Когда мистер Диган в присутствии мистера Гудвина и мистера Паркера открыл сейф, в нем оказалось 326 640 долларов наличными, однако... «Мне ничего не известно. Вне всякого сомнения, мистер Диган доведет факты до вашего сведения. Но мне хотелось бы узнать следующее. Где ключ от сейфа? Я почти уверен, что такие вещи носят при себе. В карманах Малой не было обнаружено ключа». «Но что-то не припомню». Кремер повернулся к Стеббинсу. «Перли...» Стеббинс покачал головой. «А при Питере Хейзе, которого, как вы считаете, застали на месте преступления, этого ключа не было?» «Кажется, нет, Перли?» «Нет, сэр. При нем были ключи, но не от сейфа». Вольф хрюкнул. «Теперь давайте рассмотрим следующий аспект. Ясно, как божий день, что при Малой был ключ, но его не обнаружили ни при его теле, ни у Питера Хейза. Где же он? Кто его взял?» Ну что, мистер Премьер, всё ещё далеко до уверенности. Кременер сунул в рот сигару, пожевал её и снова вынул. Не знаю. Он сплюнул табачную крошку. Не вы и не знаете, хотя заварили страшную кашу. Удивлён, что не вижу здесь Аркафов и Ирвинов. Вот, вероятно, почему вы держите в тайне что труп опознан. Вы хотите вцепиться в них раньше меня? Удивительно, как вы ещё не инсценировали это ваше чёртово расследование. Они что, уже едут сюда? Нет. Мистер Годвин, мистер Пензер и я обсуждали состояние дел на данный момент. Я не инсценирую, как вы выразились. Никаких расследований до тех пор, пока они не имеют в руках то, что мне нужно. Вопрос упирается в следующее: куда направился Кимс и с кем он виделся после разговора с горничной? Проще всего предположить, что он остался в квартире Ируинов, дожидаясь их возвращения, но у нас нет доказательств. Хотя это уже не по моей части. Разумеется, сейчас ваши люди кинутся трясти превратника и лефтёра. Но что из того, если те скажут, что в среду вечером Ким снова поднялся наверх вскоре после того, как вышел из дома вместе с Ирвинами и спустился вниз лишь тогда, когда они вернулись домой. Гервины непременно станут это 30, что он был в их квартире, когда они вернулись, и что они виделись или разговаривали с ним после своего возвращения. Вольф сделал широкий жест рукой. Однако я вовсе не противник расследования, связанного с выяснением алиби и прочих запутанных проблем. Всё дело в том, что у меня нет ни сил, ни людей, чем вы располагаете в достаточном количестве. Всё это вам известно лучше, чем мне. Если, например, существует доказательство тому, что Ким свернулся в квартиру Аркафов после разговора с Элли Рейс и вы их обнаружите, слава богу. Я мечтаю, что эту работу завершите вы. Вам явно не хочется иметь на своём счету два нераскрытых убийства, и вы приложите все силы и старания, чтобы их раскрыть. А потом вы неизбежно оправдаете Питера Хейза. Что касается меня, то моя миссия окончена как же ведь два свеженьких трупа на вашей совести чепуха и ребятчество мистер кремер вы и сами знаете стебенс издал какой-то звук и кремер поинтересовался у вас есть вопрос перли это не совсем вопрос прохрипел перли в присутствии вульфа он обычно начинал хрипеть поскольку подавлял в себе естественные побуждения точнее, одно единственное выяснить, сколько нужно нанести ударов кулаком, чтобы Вульф лишился дара речи. Но тем не менее, он продолжал. Просто не верю, что Вульф складывает лапки. Он явно что-то придерживает до поры до времени. Когда мы надрываясь, как последние слы, подгоним всё один к одному, наш белоручка вынет из кармана то, что там прятал. Зачем он держит у себя жену малое? Помните, У нас был ордер на обыск этого проклятого дома. Мы пережили его от и до, а оказалось, что в оранжерее в ящике под мхом и ещё какой-то гадостью лежала женщина, которую он даже поливал водичкой. Но мы это выяснили уже задним числом. Я могу подняться и привести её сюда, или давайте сходим за ней вместе. Годвин не посмеет остановить блюстителя порядка, но если он вдруг с тебин сскочил, Но я к тому времени уже успел набрать номер южной комнаты по внутреннему телефону, и миссис Малой сняла трубку. Арчи Гудвин. Миссис Малой, немедленно заприте свою дверь. Я подожду у телефона. Уже заперла, а в чем? Прекрасно. Виноват, что побеспокоил вас, но одному типу по фамилии Стеббинс, да-да, это полицейский, что-то ударило в голову, и я боюсь, как бы он не поднялся наверх и не стал вам досаждать. «Чепуха, конечно, но дверь не открывайте никому, кроме меня, вплоть до дальнейшего распоряжения». Я повесил трубку и повернулся лицом к нашей компании. «Успокойтесь, сержант. Принести вам стакан воды?» Сбоку на шее стебенца набрякла жила. «Мы в доме, где чинят препятствия правосудию», — сказал он Кремеру в конец осипшим голосом. «Она опознала труп и не созналась. Она дезертир. Плевать, я хотел на дверные запоры. Сломаю». Он знал, что на сей раз его чудовищная сила не поможет. Просто он был очень огорчён. Кремер не обратил на него ни малейшего внимания. Он обратился к Вулфу. Миссис Малой знает что-то такое, что вы бы хотели от меня скрыть. Насколько мне известно, ничего. Вулф оставался невозмутимым. Нет, мне нечего от вас скрывать, а миссис Малой моя гостья. И я бы не хотел подвергать ее назойливым расспросам, даже если они носят пристойный характер. А мистеру Стеббенсу пора бы знать, что со мной хулиганство не пройдет. Если вы желаете получить подтверждение тому, что это на самом деле Элла Рейс, почему бы вам не обратиться за помощью к мистеру или миссис Ирвин, или кому-нибудь из семейства самой Эллы. Адрес мы вам предоставим. Дом номер 306, Восточная 137-я улица, сказал я. Перли достал свой блокнот и черкнул адрес. Кремер швырнул изжеванную сигару в мусорную корзину, промазал, как обычно, и встал. Быть может, уже наступило время, а быть может и нет, загадочно изрёк он, но оно непременно наступит. Он вышел, за ним последовал Перли. Честь проводить их я предоставил Солу, ибо подумал, что Перли вполне может дать мне походя кулаком в глаз, а я также походе вломить ему по кресту носком ботинка, что лишь осложнит наши взаимоотношения. Когда Сол вернулся, Воль сидел, откинувшись на спинку кресла, а я выковыривал из щели в полу сигару Кремера. Он спросил, есть ли для него задание, и я сказал, что нет. Садись, скоро будет Ты ведь в курсе, что мистеру Вульфу лучше думается с закрытыми глазами. Вульф открыл глаза. Я не думаю. Думать не о чем. И задания нет никакого. Вон птички за огном поют. Это было как раз то, чего я так боялся. Очень плохо посочувствовал я. Но было бы куда хуже, если бы был жив Джонни. Вам бы пришлось придумывать задания пятерым, а не четверым. Он печально посмотрел на меня. "Друг мой Арчи, я отдаю себе полный отчёт, что Джонни, когда его убили, находился у меня на службе. И то, что он ослушался моих инструкций, не снимает с меня тяжесть ответственности за его гибель ни в коем мере. Но в данный момент этим делом занимается мистер Кремер со своей компанией, и вас попросту сметут и растопчут". Креммеру прекрасно известно, что с Питера Хейза будет снято обвинение в убийстве. Он собирал улики, которые подтверждали его вину. Теперь же пускай собирает те, которые послужат ему оправданием. А если он не захочет, мы проследим. Не придерживайся ко мне. Поднемись к миссис Малой и позволь ей поблагодарить тебя за проявленную тобой доблесть в спасении её от полицейских зануд. Только сперва взлохмати тебе волосы, чтобы доказать своё участие в драке. Внезапно он перешёл на рык. Ты полагаешь, мне нравится сидеть здесь и наблюдать, как этот канавал крушит и ломает всё на своём пути к негодяю, которого я вынудил совершить два убийства. Полагаю, это вам нравится, сказал я, отчётливо выговаривая каждое слово. Как насчёт банки пива, Арти? примиряющим тоном поинтересовался Сол.